Мура перестала записывать, и из-под лобья взглянула на клиентку, направившую в ее сторону шелковый сложенный зонт чудовищной длины. — Народ нынче циничный, без принципов! — в голосе посетительницы зазвучали железные нотки. — Господин Павлов платит по тридцать сребряников за животных для своих опытов. — Господин Павлов? «Проводит эксперименты на собаках», — осторожно возразил Бричкин. «Я не уверен, что каждую собаку можно уравнивать с сыном Божьим». «Каждую собаку нельзя!» — с горячностью воскликнула клиентка. «Но Василий, такой нервный, такой чувствительный, такой ласковый, он и спит только на белых шелках в постели мужа. Подключить его к электродам — все равно, что человека». «А как? А где же спит господин Брюховец?» Сафрон Ильич приоткрыл рот от изумления. «Я надеялась, что частный детектив умнее полицейской ищейки!» С достоинством произнесла дама. «Немедленно отправляемся к господину Павлову». Престыженный Бричкин решительно встал. Мура поняла... что он желает избавиться от дамы. — Нет, — с трудом поднялась и госпожа Брюховец. — К Павлову отправитесь вы! Острие белого зонта обратилось в сторону Муры. — А ваша помощница должна поехать на Сенную. — Но с какой целью? — Чтобы не терять понапрасну время, — изрекла клиентка, — оглаживая на крупных полных руках перчатки. В столице полно сброду. Любой босяк мог задушить беднягу, а его чудесную шкурку продать на воротник какой-нибудь смазливой поденщицы. — Нет, нет, нет, — запротестовал Бричкин, я представить себе не могу такой драмы. — А я могу, — жестко отрезала госпожа Брюковец, и я плачу вам за работу... Хорошие деньги. Вы хотите, чтобы мы принесли вам все черные шкуры сенной?» — Залепетал Бричкин. А топас. Топас что? Мелочь, ветушка. Глава четвертая. Доктор Коровкин оставался на месте трагедии. пока не была оказана медицинская помощь последнему пострадавшему. Троих, двух рабочих и служку, отправили в Александровскую больницу в подоспевших санитарных каретах. Человек десять из них, две дамы, получили легкие ожоги и ссадины, и после перевязки их отослали по домам на извозчиках. Останки страстотерпца терпца Ануфрия. И несчастного юноши под присмотром полиции перевезли в морг. Приличная публика, потрясенная драматическим исходом многообещающего увеселительного зрелища, давно разошлась. Самых назойливых зевак прогнали хмурые городовые. В конце концов, на взлетной площадке, остались только служащие воздухоплавательного парка и доктор Коровкин. Техники военного ведомства, к которому относилось все связанное с воздухоплаванием, предполагали, что взрыв произошел из-за неисправности сосуда со светильным газом, из-за искры от кадила или отброшенные Студенцовым папиросы. Эту версию разделяли и городовые. Ничего странного вокруг шара не происходило. Не соглашался с ними только мрачный воздухоплаватель, к счастью, мало пострадавший. В момент взрыва в прорезиненном плаще и дымчатых очках он стоял за мешками с балластом. Воздухоплаватель уверял, что перед взрывом отец Ануфри открыл ларчик-портсигар, переданный ему каким-то зрителям. и требовал расследования. Контуженного воздухоплавателя безуспешно пытались успокоить. Клим Кирилч, полный сочувствия к невысокому кряжистому человеку в порванной кожаной куртке, поколебавшись, предложил позвонить опытному следователю Вихрову и сослаться на него доктора Коровкина. Назвал доктор и людей, с которыми прибыл гостинодворец на поле. Честная компания всегда ты аквариума давно скрылась с места происшествия. При таком раскладе Клим Кириллович полагал, что вскоре ему придется явиться на Литейной в здании окружного суда. Поездка на Карельский перешеек, на виллу «Сирень» где его дожидалась не только заботливая тетушка, но и семейство Муромцевых снова откладывалось. Под ритмичное цоканье гнедой лошадки, в пролетке увозившей его прочь от места трагедии, доктор Коровкин думал о Муре. Соответствует ли царский знак благодарности патент на открытие частного бюро способностям и призванию Муры? Доктор очень сомневался. Предотвращенное ею покушение на вдовствующую императрицу вовсе не говорило о дедуктивных способностях девушки. Сыскного азарта в ней не было. Скорее всего, сыграла роль женской интуиции. Но разве интуиции достаточно, чтобы воображать себя Шерлоком Холмсом в юбке? Он сомневался, что в бюро господин X повалят клиенты с интересными и серьезными делами. Были в городе знаменитые частные детективы, например, Карл Альбертович Фрейберг, прозванный газетчиками королем петербургских сыщиков. Он брал солидный гонорар. Бюро господин X скорее всего, привлечет малосостоятельную публику, обеспокоенную мелкими житейскими делишками. Доктор усмехнулся. Он представил себе Муру, крадущуюся по следам смазливой мещанки, заподозренной влюбленным приказчиком в неверности. Или наоборот, Муру, следующую за слесарем, изменившим бедной мещаночке. Воображаемая мещаночка имела вполне определенный облик, Третьего дня доктор ужинал в доме тайного советника Шебека. Внимание гостей и хозяев было сосредоточено на худощавом господине с тревожными глазами, щегольской спаньолкой, ровеснике доктора. Переводчик и дипломат Константин Дмитриевич Набоков рассказывал о далекой островной Японии. и, польщенный вниманием гостей, позабавил их рассказами о своем чудесном племяннике. Четырехлетний малыш испытывал непреодолимое влечение краскам, бабочкам и белым носочкам. По мнению дипломата, эти пристрастия свидетельствовали о необычных, может быть, гениальных задатках ребенка.